18. Амплиопух. Разумеется, я не спал, но какое-то время было ощущение, что это сон. Потом стало казаться, что за происходящим я наблюдаю со стороны, на меня сыпались вопросы, много вопросов один за другим. Доктор ушел, тираннозавр ушел, мы остались втроем. Шахеризада маячила где-то на фоне, а главным был человек-вопрос. Он хотел казаться добродушным и даже веселым, но на самом деле веселым был я. Мне было смешно, но я скрывал это, старался не рассмеяться, вернее, я со стороны следил за тем, чтобы мое лицо не растягивало губы в улыбке и не смеялось. Но это было крайне непросто, ведь у этого любопытного почемучки постоянно что-то случалось с физиономией. Тот расстал нос и обвисал, превращаясь в хобот, То уши увеличивались и начинали хлопать, то еще что-нибудь. Смешны были не сами клоунские метаморфозы. Смешно было осознавать, что вся эта бредятина происходит с моим собственным разумом. Еще и Шахерезадес старалась. В глубине сцены действительно появился шест, и она такое там вытворяла. Блин, какая сцена? Я же в камере с белыми кафельными стенами. «Назовите свое имя». «Когда и где вы родились? Сколько вам лет? Когда погиб ваш отец? Были ли у вас контакты с иностранными гражданами?» «Были, были, как не быть. Записывай, сынок, или запоминай. Скрывать было нечего. Более того, я сам хотел поделиться и рассказать о том, что всех нас ждет в совсем недалеком будущем. Поэтому слова лились из меня потоком, обгоняя друг друга, сталкиваясь и перепрыгивая». Они стремились долететь до записывающего устройства как можно скорее, а я смотрел на себя со стороны и удивлялся. Я тараторил, будто старался максимально быстро выговорить длиннющую скороговорку и боялся не успеть. Горбачев, Горбачев, Горбатый, Мечин, Яковлев, Пуга, Янаев, Ельцин. Назовите последнее место службы и должность. А вот тут... Нет, я же подписывал бумагу. Нет. Эту информацию я сообщить не мог. Рот открылся, и я даже набрал в легкий воздух. Ну, то есть не я сам, а вот это, отчужденное от меня тело. «Не смей!» — крикнул я ему, и оно послушалось. Тело, обладающее головой, глазами, гортанью, языком, губами и зубами, послушалось меня и выдало совершеннейшую ахинею, бессвязный набор слов. Веселый клоун, задававший вопросы, сделал изумленное лицо и повернулся к Шахерезаде, стыдливо прикрывающей грудь Лона, как если бы она изображала рождение Афродиты, писанной кистью Боттичелли. «Позовите доктора», — возвал к ней мой дознаватель и продолжил осыпать меня новыми вопросами. Но самое любопытное уже случилось. Я смог управлять своим развязавшимся языком — «Смог единожды? Смогу и еще». Я попробовал. Сначала выходила полная белиберда, но потом мне удалось выдавать фразы, наполненные смыслом. В общем, может, это из-за временного переноса, а может, и по какой-то другой причине мое сознание стало способным противостоять химическому коктейлю, подкрепленному гипнозом шахеризады. Допрос длился несколько часов и к его завершению я уже был полностью обессиленным. Появился доктор со скорбным лицом и провокационно отогнутым средним пальцем, примотанным к шине. Он намешал мне еще снадобий, и после этого я отключился. А когда включился снова, обнаружил себя в светлой комнате с большим окном. Я лежал в удобной большой кровати с белоснежным бельем. Комната походила на гостиничный номер, телевизор, стол, телефон. Акварель с изображением Кремля, воздушные тюлевые шторы на окне. Я осторожно пошевелился. Все было цело, ничего не болело, даже голова. Во рту было сухо, но на столе стояли три бутылки нарзана. Я потянулся и сел на краю постели. Ага. Ночные приключения я помнил хорошо, помнил ощущения и видения, включая хобот следака и отставленный палец Дока. Впрочем, палец, похоже, был не видением. Я поднялся и подошел к столу, взял открывашку, сорвал крышечку и с жадностью начал пить шипучую соленую воду. Подошел к окну. Вид был на внутренний двор. Многоэтажный колодец, внизу машины, технические работники и мирная картина жизни. В дверь постучали. Минуточку. Я быстро натянул брюки, аккуратно повешенные на спинку стула, и подошел к двери. Ну точно, гостиница. Глянул в глазок. Горничная. Обслуживание в номерах, произнесла она. «Хм». Я открыл дверь и отступил в сторону. Девушка закатила в номер тележку, застучавшую колесиками по красивому паркету. Доброе утро, сказала она. Это ваш завтрак. Она мило улыбнулась, сдёрнула салфетку и выпорхнула в коридор. Завтрак выглядел впечатляюще, и я почувствовал, что страшно голоден. На тележке стояло две тарелки сомлетом, хлеб булочки, масло, ветчина, стакан сметаны, сыр и серебряный кофейник с чашкой. Всего было много, из расчета на двоих человек, а то и на троих. Дожидаться, пока придет еще кто-нибудь, я не стал и накинулся на еду. В две минуты все было проглочено, съедено и выпито. Я умылся, принял душ и вышел из номера. Огляделся. Вроде обычный гостиничный этаж. Интересно. — повернулся и двинул по коридору в сторону фойе. Почти в тот же момент оттуда вышел человек и отправился мне навстречу. — О, уже не спит, уже готов! — издалека прокричал он. — А я думал, придется расталкивать тебя, Григорий Андреевич. Это был Леонид Борисович. Он выглядел довольным и оживленным. — Ну что, как самочувствие? Не слишком тебя измучили вчера? — Нормально, — сдержанно кивнул я. — Нормально, — повторил он и засмеялся. — Да уж, Элеонора раз десять о тебе спросила уже. — Элеонора? Это ваш медиум? — Специалист по психиатрии. Чем ты ее впечатлил? — Наверное, комплиментами усмехнулся я. — А док? — Доктор, что ли? Нормально, до свадьбы заживет. — Палец? — Да, и психологическая травма. Теперь Элеонора им занимается. Ладно, пойдем, будем разговаривать. Он от нетерпения потирал руки. «А где мы?» — уточнил я. «Это наша гостиница ведомственная. Тут у нас и не имеется, занимается разными штуками. Жужжалка — разными. А где мы вчера были?» «Узнаешь, все узнаешь, не торопись». Мы спустились на лифте на минус третий этаж и, пройдя по коридору, подошли к двери с табличкой «Семь». Леонид нажал на ручку и прошел вперед, включил свет и махнул мне. «Заходи, заходи, не робей!» Я шагнул. В дальнем углу двух стен стояли два старомодных кожаных дивана и еще кресло, а посреди комнаты довольно длинный деревянный полированный стол с приставленными стульями. Всего шестнадцать. «Располагайся!» «Большое совещание?» «Нет, ограниченный состав». Только самые доверенные лица. Присаживайся на диван. Я уселся под портретом Ленина, висящим на стене. Но только сел, сразу пришлось вставать. В комнату вошел Николай Спиридонович, тот старик с квартиры. Вместе с ним пришел лощеный товарищ с темными зачесанными назад волосами. Был он в темном костюме в тонкую полосочку и пахло от него иностранным парфюмом. А на носу громоздилась импортная оправа. Настоящий партийный босс. — Привет, честной компании! — кивнул нам старик. — Вот, Игорь Сергеевич, это Стрелец, младший, Григорий Андреевич. Шеф подошел ко мне и протянул руку. — Сердечный рад! — серьезно сказал он. — Я тоже, — стандартно ответил я и потряс протянутую руку. — Воронцов! — назвался он. — А ты, значит, и есть Стрелец, да? — Так точно. — А я знал твоего отца! — сказал он, пристально всматриваясь в мое лицо. «Похож, похож, да, Николай Спиридонович?» «Похож!» — улыбнулся тот. «Ну ладно, давайте, давайте к столу, пожалуйста, чтобы не размягчаться на диванах по заветам Ленина. Сегодня побеседуем вчетвером». Мы расселись. «Ну что?» — обвел всех глазами Воронцов. «Информация к нам пришла интересная, мягко говоря. Направление крайне тревожное. Объем значительный, степень правдоподобия высокая». «Я правильно излагаю?» «Правильно», — кивнул старик. «Значит, первое, с чего нужно начать, — это систематизация и анализ. А затем и реагирование, то есть планирование и, соответственно, реагирование. Правильно?» «Товарищ Прокофьев, что там с трансмиттером?» Леонид Борисович откашлялся. «В общем, — начал он, — я с командой Жужалки связался. Не было 9 сентября передачи вообще никакой». Но были зафиксированы искажения фона. Такое, говорят, ощущение, будто сигнал кто-то специально и очень сильно исказил, буквально смазал. Но кто бы это мог? У нас не то, что оборудования такого нет. У нас даже понимания нет пока, как это возможно. «Разрешите?» — кивнул я. «Да, пожалуйста, товарищ стрелец. По идее, — задумавшись, произнес я, — по идее, если идет перенос...» «Сигнал должен распространяться по всему пути переноса, верно?» «В том-то и дело», — подтвердил Леонид, — «по всему маршруту в радиодиапазоне». «Стало быть, либо ты врешь, может, даже и сам того не осознавая, понимаешь? Техники такие есть, вот. Либо ты врешь». Я покашлял. «Ну, извини, мы же все должны рассматривать, все варианты. Но тебя проверили». «Еще не все отчеты получены, но уже понятно, что ты уверен, что говоришь правду. А это значит, кто-то, имеющий доступ к соответствующему оборудованию, постарался, чтобы никто не узнал о твоем переносе. В общем, кто-то хотел скрыть информацию о твоем появлении». «Я правильно понимаю, что вам неизвестны никакие другие случаи переноса?» «Совершенно правильно. Я, честно говоря, вообще не верил в эту хренотень». — Товарищ Прокофьев, — одернул Леня шеф, — давайте соблюдать все-таки. — Да, простите, Игорь Сергеевич. Я поначалу думал, что стрельца закодировали, чтобы к нам подослать. Но это не соответствует, как мы поняли. Тут еще вот какое дело. Эксперименты по Жужалке у нас ведутся в секретном режиме. Профессура работает, не покладая рук, но никакими серьезными открытиями похвастать не может пока. Я им про Григория Андреевича пока не говорил, думаю, пусть все идет, как идет, а то нарушим что-нибудь и вообще не откроют свой временной скачок. «А расшифровать сообщение удалось?» — спросил я. «Это да. Система сокращений давно отлажена. НЖТИ, как я и говорил, позывной излучателя, а остальное — зашифрованный временной рубеж». «Амплиопух» означает, что во время переноса произошел сдвиг по отношению к первоначальным событиям. «Ампли-о-пух» — два слова, разделенные буквой «о» — «амплитуда» и «пух» — аббревиатура, чтобы в пакете передачи было всегда одно целое. Значение в данном случае — «амплитуда» позиции уточненного хроновхода а цифры — это дата и предполагаемые географические координаты. И как это вообще работает? Так никак не работает, говорю же. Работы пока не дали никакого результата. А что значит произошел сдвиг по отношению к первоначальным событиям? Понятия не имею, пожал он плечами. Со специалистами говорить надо. Но это, как я понимаю, нужно комиссию назначать. Да, — кивнул Воронцов. — Товарищ Львов, вы комиссию, пожалуйста, поскорее назначьте, Не затягивайте. — Да у меня все готово, — кивнул Николай Спиридонович и положил перед шефом лист бумаги. — Осталось подписать только. — Отлично, отлично. Давайте ваши соображения по Веселкину, товарищ Григорий Андреевич. Вы что думаете? — Веселкина нужно проверить, я считаю. Провести по протоколу, который был применен ко мне. Участники собрания переглянулись. Что? Я думаю, что это было бы самым эффективным. Дело в том, что он, разговаривая со мной, явно демонстрировал знание будущего, а также желание его исправить. Однако некоторые моменты в его поведении кажутся мне неоднозначными. Например, направление меня в командировку по линии ГРУ под легендой испытания для зачисления в спецшколу КГБ, вернее, сразу в Институт общественных наук при ЦК КПСС. Легенда представляется неудовлетворительной, но вы же согласились? – нахмурился шеф. Согласился, кивнул я. Но на тот момент я еще не был уверен в том, что Веселкин, как и я, имеет опыт перемещения. Мы до сих пор можем лишь предполагать это, – сказал Воронцов. Он сумел заинтересовать меня своим предложением. Мне хотелось понять, почему не совпадают последовательности событий из реального прошлого и из нового проживания этого же периода времени. Кроме того, я действительно решил поступать на службу в КГБ. На тот момент да. Так вот, задание, как вам известно, было не учебным, и думаю, было бы не безинтересным получить доступ и к материалам по допросам этой самой Дориш на предмет выяснения ее связи с Веселкиным. Все снова переглянулись. Следующее соображение. Встреча на оперативной квартире. Как вам известно, Веселкин использовал жилплощадь скончавшейся гражданки для того, чтобы составить со мной разговор. На встрече он говорил о необходимости сохранения СССР, не исключаю, что это является его действительной целью. Я обвел всех глазами. Да, отец им доверял, если, конечно, письмо было подлинным. Но меня с этими людьми пока связывала, по сути, только вчерашняя ночь. И то, растопить недоверие, она помогла им, а вот мне пока принесла только новый опыт. Было бы неплохо изучить его связи и действия, я имею в виду операции, которые он проводил в последнее время. Опять же, хорошо было бы вникнуть в суть происходящего между ним и полковником Семушкиным из МВД. Я, со своей стороны, мог бы продолжить с ним сотрудничать но Семушкина пока интересует исключительно фигура Веселкина. — Да, — вздохнул Воронцов, — Семушкиным нужно продолжать. Да и с Веселкиным тоже, по большому счету. Вам есть что добавить? — Да, — кивнул я, — имеются соображения общего характера. Полагаю, на основе уже изложенных мной фактов и того, что еще предстоит рассказать, нужно начинать готовить программу реформ, и, разумеется, программу мер по предотвращению негативных событий и так называемых «точек бифуркации» для недопущения катастрофы, и больших точек, и малых. Это чрезвычайно объемная задача, просто колоссальная, поэтому нужно скорее за нее браться. Она не сводится к смене или устранению отдельных персон, это ничего не изменит или изменит мало что». Нужно решить массу накопившихся противоречий, запустить новые процессы, сдвинуть поистине тектонические плиты. Для этого придется подключить, а до этого найти или воспитать прогрессивные передовые силы в партии, отправить почти все политбюро на пенсию, создать широкую группу историков, экономистов и юристов для разработки новой общественно-политической системы и не допустить разбалансировки и слома старой. Кроме того, сейчас, насколько мне известно, пишутся конституции союзных республик. Этот процесс нужно отменить и переформатировать. Вообще, нужно переходить к оставлению республиканским органам лишь небольшого объема полномочий. Никто особой радости не выразил, что можно было бы списать на выдержку и нежелание проявлять показные эмоции. Но было что-то еще – Были какие-то соображения или даже возражения у ребят. Вряд ли, конечно, в ядре комитета партконтроля собрались матёрые либералы и западники, которые спят и видят, как разделить огромную страну на части. «Прошу прощения», — нахмурился я. «Я что-то не то говорю? Ересь какую-то или что похуже?» «Нет-нет», — с вальшивой улыбкой ответил Воронцов. «Все правильно. Большое спасибо за примерный план предотвращения развала страны. На самом деле это огромная проблема недалекого будущего и надвигающаяся катастрофа, чудовищные результаты которой нам вскоре придется ощутить на себе». «Это совсем не план, Игорь Сергеевич», — развел я руками. «Это всего лишь предположение, что нужно для начала его составления». Думаю, что даже и его составление не вполне будет возможно без привлечения широкого круга специалистов. Конечно, тут возникает проблема соблюдения уровня секретности, но я полагаю... — Погодите, товарищ Стрелец, не неситесь так быстро, — ответил шеф. — Николай Спиридонович, объясните, пожалуйста, что у нас к чему? Николай Спиридонович откашлялся. — Эй, тут такое дело, Гриша, — начал он.